53. Двухстороннее зеркало. Когда-то давным-давно, возможно, задуманное скрывать, но теперь просто ложь, привлекающая к себе внимание. За ним стояли Барон и Варди, в таких похожих позах, что какому-нибудь наблюдателю было бы смешно. По другую сторону стекла Коллинсвуд допрашивала Джейсона. «И почему я теперь его вижу?» – спросил Варди. «Предположительно, я должен его узнавать» вот сказал Берн. она неплоха, верно?» «Она чертовски хороша», — сказал Бэрон. «Потому-то она его и раскусила». Ее вопросы к Джейсону были взвешенными, тонкими, усиленными фишечными силами. От противоестественной формы невыносимого выклянчивания до наложения нефизической боли. «Если бы ты был на месте, когда полагается... Где же вас, черт возьми, носила, профессор?» «Значит, уже профессор?» «Так», — Берн повернулся к нему. «Слушай, ты же не скажешь, что я не дал тебе свободу действий. Слава богу, Коллинсвуд не слышит, что я говорю. Она бы потом не отстала до конца жизни. Но я понимаю, что твоя работа транслировать гребанное божественное. И разве я когда-нибудь завал тебе палки в колеса? Не я ли повесил тебе на дверь? Не беспокоить идут откровения с откровением, а?» «Но ты должен держать меня в курсе и приходить, когда нужен, и отвечать минимальнейшей доле субординации и прочего, так? На этот допрос ты должен был явиться два часа назад. Так где, черт возьми, тебя носило Варди кивнул. «Приношу извинения. Но у меня и правда есть новости». Он организовал руками воздух перед собой. «Такой конец не наступает, если его никто не хочет». «Это не просто случайность, и теперь Тату сходит с ума. Я все еще не могу понять, как эта концовка встраивается в чьи бы то ни было планы». «Сходит с ума», — сказал Берн. Тату переворачивал город вверх дном. «Мы пытались поговорить с его людьми, но он как с цепи сорвался». «Так, я опрашивал некоторых людей в Пенумбре» так сказать, Гризамента и Тату. Продолжил Варди. «Мы знаем, что Адлер – сообщник первого, но не знаем, почему он был в музее. Мы не знаем, что он планировал, и я спросил себя, что, если за всем этим стоят другие, оставшиеся неудел после смерти Гризамента?» «И?» «Послушай, это все, что я пытаюсь сказать. За всем стоит руководящий разум». «То, что грядет, то, что вывело ангелов на улицы, не какой-то побочный эффект другого плана. За ним стоит твердое намерение, но мы не знаем, какое». «Это я знаю!» «Нет, это не случайный. Слушай, мы близки, понимаешь?» Варди словно бы мрачно читал лекцию. «Мир близится к концу. Очень скоро. К концу. Скоро» и мы не знаем, почему или кто этого желает». «Наверняка Грис», — тихо сказал Бэрон. «Наверняка. Он так и не умер». «Но почему? В этом нет ни капли чёртова смысла. Зачем ему сжигать себя сейчас? Вот почему я не появляюсь в офисе. Я задаю вопросы». «И? Твою мать, и? К чему это привело?» Ни о чем не говорит имя Коул, спросил Варди. Если я скажу физик, если я скажу гризамент, совсем ничего. Нет? Одно из имен в свите гризамента из времен, когда тот умер. Умер, согласно онкологам. Коул Пирамант поговаривают, работает с джинами. Согласно некоторым слухам, довольно тесно. «Один из тех, кого мы замечали за разговорами с Гризоментом в его последние дни без особых на то причин. Оказывается, Коул был среди тех, кого ты пытался допросить после похорон, но он всегда исправно отказывался видеться с полицией». «Ах, да. Кажется, помню. Если честно, я всегда предполагал, что он участвовал только потому, что Гриз хотел драматичные проводы. Большой костер до небес». Чему ты клонишь? Есть драма и есть драма. Тогда что он делал для Гриза? Он говорит пиры эксперименты, огонь памяти, тому подобное. Говорит: "Я присматривался к сообщникам Гризамента, так что поспрашивал людей о Коуле. Как я сказал, у меня есть новости, многого, если честно, я не ожидал". Ожидал каких-нибудь перестраховок, что-нибудь в духе: "Гризомянт был настоящим джентльменом, можно было не запирать двери, одно удовольствие с ним работать". Всякое: "Рады поговорить, а теперь отвали". Но услышал я нечто более удивительное. У него есть дочь, у Коула. А миссис Коул существует? Покойница вот уже много лет. Интересно, что я слышал? «У него пропала дочь». Бэрон уставился на него. Наконец начал кивать. «Вот как!» Медленно сказал он. «Так говорят». «Что это значит?» Сперва Адлер, затем Коул. Кто-то идет по известным сообщникам Гризамента. Старается всячески доставить им неудобства. Например, запихнуть в бутылку. И утащить детишек. «Зачем?» Если б я знал, Берн, но на лицо схема. Немного за пределами твоей компетенции, верно? Что тут божественного? Варди закрыл глаза и пожал плечами. Итак, как по-твоему нам стоит разыграть эту карту? Переговорить с ним это понятно, но Ну, очевидно, ты у нас главный, но я бы предложил себя в качестве координатора. Я думал, он не разговаривает с полицией. «Тогда определенно не разговаривал. Но я и не полицейский, верно же? Я ученый, как и он». «А разве есть масонство крепче? Да?» Бэрон кивнул. «Ладно, но ради бога, осведомляй обо всем. Мы посмотрим, что сможем сделать, чтобы отследить юную мисс Коул. Но слушай, я же не со стенкой говорю. Заткнись и обращай внимание, чем заняты твои коллеги. Вот как эта коллега, прямо сейчас!» Бэрон показал в окно. Куда только не заходит канализация. Жирные волокна следуют за людьми подо всем, неустанно всасывая дождь из дерьма и мусора. Мягкий уклон приводит все эти трубы к морю. И по этим-то трубам, презрев гравитацию и поток отходов, море пустило собственные волокна, собственные сенсорные каналы соленой воды, щекочущей под брюшье города, прислушивающиеся, лижущие кирпичные стены. Полтора дня под Лондоном было тайное море, фрактальное во множестве туннелей. Трубы переполнил рассол, следивший за обитателями зданий, наблюдающий, слушающий, ищущий. Можно скрыться от внимания лондон-мантов, способничеством коварного Боро с достаточно сильными штрейкбрехерскими заклятиями, Но ничто не могло укрыться от пытливого моря. Билли ждал. Один, не считая повторяющихся нервных явлений Вати, который приходил-уходил в куклу и обратно на фронт забастовок. «Море попросило. Я сделал», — сказал Селлар в какой-то мрачный момент ночи и ушел. Быстро махнув рукой, не оглядываясь, вернулся к собственным мечтам о сыром апокалипсисе. «Будет огонь». «Не вода», — подумал Билли, — «тебе вряд ли понравится». Зазвонил мобильник Билли, он тут же ответил, ничего не говорил, только слушал. Краткая пауза, затем голос произнес «Билли». Он понял, что это не Джейсон, сбросил звонок и выругался. Пролетарского хамелеона взяли. Все пошло под откос. Он стоял в палисаднике посольства моря. Было темно, была темная его одежда, Не бликовали очки, так что он знал, что останется невидимым. И зашвырнул телефон как можно сильнее. А теперь он был достаточно силен, во тьму над крышами. Не услышал, как тот упал. Наконец, сидя на пороге дома, услышал плеск воды в трубах под ногами. Из почтового ящика протиснулась очередная бутылка. Море сказала, где хаос нацисты. Сказала, что на этом помощь кончится. Что оно не будет вмешиваться не может занимать сторону. Приближалось утро. Билли наклонился вперед, стоя на коленях, и уперся лбом в дверь. «А теперь слушай», — сказал он. «Пока слушай». «Ватя, ты туда попасть не можешь, да?» — спросил Билли. «В этом доме нет фигур». «Слушай, море», — сказал Билли. «Слушай сюда море». Он устало улыбнулся. «Вот из-за этого...» «Мы и оказались там, где оказались, из-за тех, кто хочет оставаться нейтральным». Он почувствовал какое-то узнавание, почувствовал, как будто все это вспоминалось, как будто он сам был в море всего несколько дней или ночей назад. Да, именно ночью, в ночи, когда ему снились чернильные сны. Он положил на дверь руку, он знал это место». «Из-за кого ты хочешь сохранить нейтральность? Ты не хочешь участвовать в войне? Но это же не Лондон против тебя. Мы сражаемся не с Лондоном, а из-за кого? Хаос нацистов? Не верю. Тату? Это тебя, что ли, пугает главарь бандитов?» «Как приложил. Сработает такая детсадовская психология на Грёбаном океане». «Попытка, не пытка», — подумал Билли. «Попытка, не пытка». «А что еще оставалось?» «Два вида оружия, принцип работы которых он не понимал, и многотелый трет-юнионист». Из посольства не было никакого ответа, кроме тишины. «Ну и что тогда? Протокол? Приличие? Я скажу прямо. Я буду умолять». Билли уже и так был на коленях. «Пожалуйста». Ну, нарушишь ты какой-то баланс сил, ну и что? Ты знаешь, что грядет. Огонь и конец всего. Спорим, этот огонь сожжет и соленую воду. Но Дэйн все исправит. Ты же знаешь. Так что, если не хочешь, чтобы все сгорело, если не хочешь, чтобы сгорел Лондон, если не хочешь, чтобы сгорело море, помоги мне. «Знаешь, что теперь будет?» — спросила Коллинсвуд. Джейсон Смайл захрипел. Пара косметических фишек — небольшое, неестественное дерматологическое вмешательство, и его кожа выглядела как новенькая, а все синяки скрылись гламурами. — А теперь будет вот что, — сказала она. — Ты нарушил несколько законов, но, как ты сам до хрена знаешь, это законы не для всех». Они как конституция, неписанные типа. А это значит, что ты попадешь в другую судебную систему. А вот это уже значит все, что я захочу». Она была вдвое младше Джейсона. Она откинулась и забросила ноги на стол. «Так что буду очень благодарна за сотрудничество. Итак...» Она ненадолго провалилась в нелепую американскую манеру растягивать слоги. «Еще разок!» «Что ты искал? Зачем пришел? Где Билли и где Спрут?» Но они это проходили уже много раз, и никакие задабривания или угрозы не производили иного эффекта. «Клянусь, клянусь, клянусь!» — повторял Джейсон, и она ему верила. Он не знал. «Все, что он знал — номер, который ему дал Билли, который Джейсон сдал моментально. На этом все». Кулинсвуд глянула в зеркало и покачала головой. Вышла из комнаты и присоединилась к коллегам. Но «Ну, что у нас?» — спросил Берн. «Какие-то чудеса в решите, да?» «И ты ему веришь?» — сказал Варди. «Ага», — ответила Кулинсвуд. «Ага. Итак...» «Итак...» — сказал Берн. «Итак наш Билли не похититель. Более того...» сотрудничает с известным членом ныне изгнанным церкви бога кракина оказывается наш простак не так уж прост что у них там закрёбаный стокгольмский синдром спросила коллинсвуд это Билли что это как ее пати херст она посмотрела на варди примечание пати херст год рождения 1954 внучка уильяма херста газетного магната была похищена террористами, впоследствии присоединилась к ним. Конец примечания. «Возможно», — сказал он, — «от этого дела так грозит Верой. Я так понимаю, номер, который он назвал, ничего не дал?» «Неа! Верой во что?» «Во что-то!» «Ну-ка, детишки, ну-ка!» — сказал Берн. «В общем, мы думали, что искали пленника, но оказалось, мы ищем беглеца». «Варди, лучше познакомь Коллинсвуд с новым именем в деле — Коул!» «Это кто?» — спросила она. «Что он сделал? Или она? Это она? Мне можно поиграть?» «Пиромант!» — ответил Берн, «Бывший сообщник Гриза!» «Пиро?» — Коллинсвуд сузила глаза. «А ведь все постоянно видят огонь. Варди!» «Да именно. Простите, я просто... я...» «Он жевал костяшки!» Берн и Коллинсвуд моргнули из-за его необычных колебаний. «Пиромант, кальмар из музея, конец всего. Мы уже близко. Мне только осталось вычленить из этого веру». «Ну, а что там с Мардж?» Ее лучшая зацепка привела в тупик. У нее был новый приоритет. Она поверила незнакомцам, которые твердили, что она в опасности, что она привлекает к себе опасное внимание, что ей нужна защита. «Знаешь, что такое улица-ловушка?» — спросил ее коллекционер культов. И нет, она не знала. Но секунда в сети решила эту проблему. Выдуманные улицы, размещенные на картах, чтобы исправить бесправие с авторскими правами, чтобы доказать, что изображение украдено. Трудно было найти исчерпывающие списки подобных подложных картографических локаций, но некоторые намеки имелись. Одной из них, конечно же, была улица, где стояла Старая Королева. Итак, значит эти конкретные оккультные улицы построили, а потом скрыли. Их названия просочились в виде ловушек в изощренном двойном блефе, чтобы никто туда не попал, кроме знающих, что эти ловушки — легитимные направления. Или когда расставлялись ловушки, никаких улиц действительно ещё не было. Возможно, эти тупички — остатки, проскользнувшие в незаконное бытие, когда атласы рисовались лжецами. «Ну, как бы то ни было, очевидно, эти улицы и нужно обследовать. Мардж искала новые названия».